Каким длинным, растянутым может быть время. В сутках аж 24 часа. В часах вязкие никчемные минуты. Пустое время, туманно-ватное. И надо его жить как-то. Кажется, уже год прошел, а на самом деле всего неделя. Зря она не оставила ему свой номер телефона. Он же просил. По крайней мере, можно было бы жить от звонка до звонка. Слышать голос. Говорить о чем-нибудь, хотя бы о пустяках, а так... А так нет ничего. Пустое окружение по квартире, уборка, обед, по Даже читать нельзя. Ушло обаяние чтения. Не принимает душа. Обиделась. Будто она предательница какая. Она ж не виновата, что приходится носить в себе эту гулкую пустоту. Борис Иванович вчера сказал, что ей надо срочно в отпуск что глаза стали тусклыми, как удохлой рыбы. А зачем отпуск? Не надо ей отпуска. Что она там будет делать? По квартире кружить целыми днями? По улицам бродить, как медведь-шатун? Можно, конечно, у не номер телефона попросить. Придумать, соврать что-нибудь. Да, это мысль. Не такая уж и спасительная, но мысль. — Мам, я пошла, приду поздно, — заглянула на кухню Машка. Нарядная, благоухающая, как цветок. «Ты меня не жди! Спать ложись! Мы с Женькой сегодня в клубах намылились!» «Что, одни?» «Да нет, с ребятами из нашей группы!» «А ребята потом вас по домам развезут?» «Ой, мам, ну что ты со мной как с маленькой?» «Дело не в возрасте, Маш. Дело в ночных опасностях. А Женя... Вы вместе потом приедете?» «Не, а Женька теперь у бабки под особым контролем. Та требует, чтобы она только дома ночевала. Говорит, помереть боится». «А что, она плохо себя чувствует?» «Да прям. Это она из вредности. Да ты ж сама ее видела. Хотя знаешь, у них отношения в последнее время наладились вроде. Женька говорит, бабка не так уж и зверствует». «Что ж, я за нее рада. Привет ей передавай от меня». «Хорошо, передам. Ну все, я пошла, не скучай. А то ты в последнее время совсем как-то завяла. Где твоя романтичность, мам?» «И глаза непривычно грустные». «Ладно, иди уже». И пусть ребята вас потом по домам развезут, иначе я стану не только романтичной, но и ужасно вредной, непонимающей и злой матерью. И в следующий раз никуда тебя не пущу. Ладно, ладно, испугалась, дрожу вся». Она слышала, как захлопнулась дверь за Машкой, задумалась, глядя в окно, опять провалившись в свою маяту, и очнулась, услышав, как поворачивается ключ в замке. «Поначалу подумала, Машка вернулась, забыла чего-нибудь» но в прихожей уже звучал голос Германа, громкий и хозяйский. «Прошу, заходите. Обувь можно не снимать. Заходите, осматривайтесь. Квартира хорошая. Правда, ремонта давно не было, но вполне все пристойно выглядит. Жить можно». Она двинулась в прихожую, как сам было, на ходу, развязывая тесемки фартука за спиной. Так и не развязала, запуталась дрожащими пальцами в узелке. В узком коридорчике столкнулась с Германом, вернее, с его торжествующим взглядом. — Ну что, мол, обещал я тебе неприятности, а ты не верила? Ну вот теперь получай. — Сюда, прошу, проходите! — повернув голову, зазывно кликнул он в сторону прихожей. Да, — Да-да, идем! — пророкотал в ответ ему глухой мужской баритон. Она отступила на шаг, повернулась, молча пошла обратно в кухню. — Эй, ты что, не поняла? Я покупателей привел! Немного растерянно проговорил ей в спину Герман. «Почему?» «Поняла», — ответил равнодушно, полуобернувшись. «У меня там картошка на плите подгорает». Не было у нее на кухне никакой подгорающей картошки. На кухне осталась маята, из которой она так и не выбралась. Такая маята, по сравнению с которой Германова эскапада всего лишь цветочки. Встала у окна, сложив руки по бабье кралькой. Из гостиной слышались голоса, густой мужской и веселый женский. Потом голоса стали глуше, наверное, в Машкину дальнюю комнату ушли. Вот по коридору в сторону кухни раздалось легкое цоканье каблуков. «Простите, а можно я кухню посмотрю?» Обернулась от окна, столкнулась взглядом с умными, веселыми глазами потенциальной покупательницы. Улыбнулась ей равнодушно. «Да, конечно, смотрите, пожалуйста». Обвела женщина взглядом кухню. Все понятно. И вдруг задала совершенно неуместный для случая вопрос: "А вы, наверное, разводитесь, да?" "Нет, мы давно разведены." Женщина чуть подняла бровь, кивнула, понимающе головой и снова обижала взглядом кухню. "Ну что тут?" шагнул в кухонный проем мужчина и впрямь довольно солидный, подстать своему баритону. "Да ничего, кухня стандартная, в общем." — пожала плечами женщина. — Хорошо, что квадратная. Мне нравится. — А сколько здесь прописанного народу числится? — Это уже к ней, видимо, вопрос. Не успела ответить. Герман опередил, высунув голову из-за плеча мужчины. — О, об этом не беспокойтесь. Вообще-то здесь двое прописанных. Но ведь это... Мне юрист объяснял, как там по закону звучит. Сейчас вспомню. «Вы хотите сказать, если собственник продает квартиру, то право пользования для членов семьи прекращается?» Вежливо подсказала ему женщина. «Ага, точно, для членов семьи право прекращается!» Мазнул по ее лицу быстрым взглядом, подмигнул, произнес с довольной улыбкой. «Слышала, Лизок, что это значит? Все поняла или нет?» Она ничего не ответила, лишь отвела взгляд. В наступившей неловкой паузе стало слышно, как звонко шлепают капли воды в раковину из плохо закрученного крана. Переступила с ноги на ногу женщина, неловко кашлянул в кулак мужчина. — Пойдемте, я вам санузлы покажу, — деловито произнес Герман, поворачиваясь и взглядом увлекая за собой мужчину. — Ремонт пять лет назад был, я вам уже говорил, но там все довольно прилично. — Простите меня за излишнее любопытство, — улыбнувшись. Робко спросила женщина. «Это что сейчас такое было? Вроде показательного выступления специально для вас, я правильно поняла?» «Ну, можно и так сказать, в общем». «Так квартира в конечном итоге продается или нет?» Она улыбнулась, пожала плечами. Умная какая женщина, сходу все поняла. И глаза у нее тоже умные, пронзительные такие. «Понятно». Ну что я могу вам сказать, Лиза? Ничего и не могу, только посочувствовать по бабе. Все мужики сволочи, чего с них возьмешь? А мы покупать не станем, вы не бойтесь. Да я и не боюсь. Устала уже бояться. Женщина задумчиво кивнула головой, еще раз улыбнулась, проговорила тихо. Ладно, мы пойдем. Простите за беспокойство. Всего вам доброго, Лиза, держитесь. Спасибо. Вскоре на фоне бодрого гудения Германа захлопнулась дверь в прихожей. Она снова отвернулась к окну, приготовилась. — Лиск, я не понял, у тебя что-то случилось, что ли? Какая-то ты... не в себе. Голос Германа за спиной звучал серьезно, даже немного озабоченно. — У меня ничего не случилось, Герман, — произнесла равнодушно, не оборачиваясь. — У меня все в полном порядке. — А чего ты такая... Вдруг осмелевшая. Я такая, какая всегда. Хм, ну ладно. А пожрать чего-нибудь есть? Ты говорила, вроде картошка горит. Разгорела, значит сгорела. Нету картошки, Герман. Слышь, Лиск, я ж вижу, и впрямь что-то не так. Может, беда какая у тебя стряслась, ты скажи. Может, я не в курсах? Она помотала головой, не в силах ответить. Хоть бы он ушел скорей. Ну ладно. А то сказала бы чего уж, вроде «свои люди». Так и не дождавшись ответа, он побарабанил пальцами по кухонной столешнице, пробормотал что-то себе под нос, потом ушел, выразительно хлопнув дверью. А она все стояла у окна, глядела в сумерки. В гостиной надрывался телефон. Надо было идти, ответить. Лиска, Лиска, привет! А я уезжаю завтра вечером. Приходи днем прощаться!» Полился в трубку сочный с голос Ритки. «Да, Рит, приду. Приду обязательно. После смены. Я успею?» «Успеешь, успеешь. У меня ближе к ночи самолет». «Хорошо. А чего ты грустная такая, прям умирающая? Случилось что?» «Долго рассказывать, Рит. А в общем и нечего рассказывать». «Хм, странный какой ответ. Ладно, приходи, завтра поговорим». «До завтра, Рит».